но поразившим ее отвлеченно, книжно, так уже должно было быть очень много, которые она, вероятно, принимала за выжитые ею самой. Во этот вечер, и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил ее. Сердце в ней было пылкое и восприимчивое. Она в иных случаях как будто пренебрегала умением владеть собою, ставя прежде всего истину, а всякую жизненную выдержку считала за условный предрассудок Кажется, с таким убеждением, что случается со многими пылкими людьми, даже и в не очень молодых годах. Но это-то и придавало ей какую-то особенную прелесть. Она очень любила мыслить и добиваться истины, но была до того не педант, до того с ребяческими, детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все ее оригинальности и мириться с ними. Я вспомнил Левеньку и Бореньку и мне показалось, что все это совершенно в порядке вещей. странно, лицо ее, в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же вечер по минутно становилось для меня все прекраснее и привлекательнее. Наивное раздвоение ребенка, размышляющей женщины, детская и в высшей степени правдивая жажда истинной справедливости и непоколебимая вера в свои стремления, все это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом, искренности и давало ему какую-то высшую духовную красоту. и Его начинали понимать, что не так скоро можно исчерпать все значение этой красоты, которая не поддается вся сразу каждому обыкновенному, безучастному взгляду. И я понял, что Алеша должен был страстно привязаться к ней. Если он не мог сам мыслить и рассуждать, то любил именно тех, которые из-за него мыслили и даже желали. А Катя уже взяла его под опеку. Сердце его было благородно и неотразимо. Разом покорялось всему, что было честно и прекрасно. А Катя уже много, и со всей искренностью детства и симпатии перед ним высказался. У него не было ни капли собственной воли. У ней было очень много настойчивой, сильной и пламенно настроенной воли, А Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим отчасти привязала его к себе Наташа в начале их связи. Но в Кате было большое преимущество перед Наташей. То, что она сама была еще дитя, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Эта детскость ее, и яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка, все это было как-то более сродни для Алеши. Он чувствовал это И потому Катя влекла его к себе все сильнее и сильнее. Я уверен, что когда они говорили между собой наедине, то рядом с серьезными пропагандными разговорами Кати дело, может быть, доходило у них и до игрушек. И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держала его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей. Они были более пары друг другу. Это было главное. Полна Катя. Довольна. Ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей, — сказала Лёша, вставая и подавая ей на прощание руку. Сейчас же и к ней, и к Левеньке не заеду. И нечего тебе у Левеньки делать. А что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил. А ты в тысячу раз всех милее, — отвечал грустный Лёша. Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать. Вы отошли на два шага. Я сегодня бесстыдно поступил, — прошептал он мне. «Я низко поступил. Я виноват перед всеми на свете, а перед ними обеими больше всего. Сегодня отец после обеда познакомил меня с Александриной, одна француженка, очаровательная женщина. Я увлекся и... Ну, что тут говорить, я недостоин быть вместе с ними. Прощайте, Иван Петрович». «Он добрый, он благородный», — поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле линьё. «Но мы об нём потом будем много говорить». А теперь нам прежде всего нужно условиться, как вы считаете, князь? Очень нехорошим человеком, и я тоже. Следовательно, мы в этом согласны. А потом нам легче будет судить. Теперь Анаталья Николаевна. Знаете, Иван Петрович, я теперь как в поемах, я вас ждала как света. Вы мне все это разъясните, потому что в самом-то главном пункте я сужу по догадкам и с того, что мне рассказывал Алёша, а больше не от кого было узнать. Скажите же, во-первых, это главное, как по вашему мнению, будут Алёша и Наташа вместе счастливы или нет? Мне, прежде всего, нужно знать для окончательного моего решения, чтобы уж самой знать, как поступать. Как же можно об этом сказать наверняка? Да, разумеется, мне наверняка перебила она. А как вам кажется, потому что вы...